16.7. 9 мая. 9 мая в России отмечают День Победы над нацизмом. До падения Берлинской стены 9 мая в Советском Союзе отмечали День Победы над нацизмом. По всей территории СССР стояли памятники, увековечивавшие эту победу. Один из памятников, установленный в Латвии, в Риге, в районе Пардаугавы, Латвийский парламент решил демонтировать. Но в 2022 году он еще стоял, и 9 мая немало русскоязычных рижан, а это довольно многочисленное меньшинство, собралось у подножия монумента, чтобы возложить цветы, ковер из цветов. Утром 10 мая все цветы, оставленные у памятника накануне, убрали с помощью бульдозера или трактора, по словам других очевидцев. Русскоязычные жители Латвии снова стали собираться возле памятника, приносить цветы и снимать все это на видео. В одном из таких видеороликов молодой латыш, назвавшийся Александром, которому не было и двадцати, сказал по-русски, «Мы должны защитить память о том, что сделали наши отцы и деды, и передать ее нашим детям и внукам». Присутствующие ему аплодировали. В итоге юный Александр был арестован за свои слова, за то, что сказал, что память о борьбе с нацизмом, которую вели наши отцы и деды, мы должны передать нашим детям и внукам. То же самое мог бы сказать и я. 12 мая Первый канал, что-то вроде нашего РАИ Уно», показал интервью с матерью Александра. По ее словам, за ним пришли, обыскали квартиру и арестовали за то, что он говорил возле памятника. Рай Уно, национальный итальянский телеканал, один из самых популярных в Италии. Ведущий Первого канала прокомментировал, «Если это и есть знаменитая западная свобода, то нам она не нужна».